Но эти люди не должны знать, что кто-то преследует их. Улицы были заполнены людьми, спешащими по своим делам, движение было обычным, На углу борно заметил телефонную кабинку и вышел из такси. Войдя в будку, он набрал номер для классик. Прошло уже 14 минут с тех пор, как он звонил и знал Сюрсиан. Даджу Женщина покончила жизнь самоубийством во время исповеди. Вот и все, что я выяснил. Продолжай, можешь на этом не успокаиваться. Дай мне время, чтобы переключить линию. Через 40 секунд Дэн Джу вновь возник на линии. Женщина, прилично одетая, и с сумкой от Сен-Лорана. Я могу описать 10 тысяч таких женщин в одном только Париже. «Откуда мне знать, что это сделал не ты, чтобы иметь повод для звонка?» «О, конечно! Я сопровождал ее в церковь и сделал там все остальное. Будь здравомыслящим, Дэн Жу!» «Начнем с очевидного. Сумка наверняка не ее, потому что у нее была белая кожаная сумка. В этой же сумке без сомнения оставлены бумаги, идентифицирующие ее как кого-то еще» а не как Жекелину Лавьер. Таким образом, тело будет иметь все сопроводительные данные, и никто не подумает обратиться с вопросами в Ле-Классик. Это ты так утверждаешь? Нет. Потому что этот метод, использованный Карлосом, в пяти случаях убийств, которые я могу перечислить. Да, он мог это сделать, и в этом заключалось самое пугающее. Человек умирает, а полиция думает, что это данное конкретное лицо. Смерть весьма загадочная, но убийца неизвестен. Потом они выясняют, что труп принадлежит на самом деле совсем другому человеку, но в это время Карлос уже в другой стране, где выполняет новый заказ. Лавьер просто одна из вариаций этого метода, вот и все. Все это просто слова Дельта. Ты никогда не говорил много, но когда говорил, то слова были те, что нужно. И если ты останешься в Сен-Он-Ре три или четыре недели, начиная с сегодняшнего дня, то ты увидишь, как все это кончается. Самолет падает в море или исчезает судно в Средиземном море, и на этом все заканчивается. Тела не поддаются опознанию или вообще испаряются так что ты должен готовиться к тому, чтобы пополнить статистику парижского морга. А ты? Согласно плану, я тоже должен умереть. Они собираются заполучить тебя через меня. Логично. Оба мы из Медузы, и Карлос это отлично знает. Считается, что ты меня узнал. А ты меня? Деанжо немножко замешкался, но сказал: — Да, но, как я тебе уже сказал, мы работаем на разных хозяев Дельта. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Нет нужды в пустой болтовне, но в память того, что ты сделал для меня и для других в Тамквуане, прими советы ветерана Медузы. Уезжай из Парижа. Или ты превратишься в труп, как ты сам только что сказал? Я не могу этого сделать. Должен. Если бы я только мог, я бы сам нажал на спуск, и мне бы хорошо за это заплатили. Но мне нужно возвращаться к своей работе, Дельта. На коммутатор. Хочу пожелать тебе удачной охоты, но... В этот момент... Можно было использовать только единственное оружие, оставленное про запас. Лишь оно могло удержать его на линии. «Кому ты будешь звонить по поводу инструкций, если парк Монсю закрыт?» Наступила продолжительная пауза. И когда он заговорил снова, то его голос походил на шепот. «Что ты сказал?» «Именно по этой причине была убита Лавьер, и ты это знаешь, поэтому будешь убит и ты. Она пошла в парк Монсу и умерла. Ты тоже был там и тоже умрешь. Карлос не оставит тебя долго без внимания, ты слишком много знаешь. Он использовал тебя для моей поимки, потом он прикончит тебя и откроет новую Ле Классик». Это я тебе сообщаю тоже, как один из участников операции «Медуза». Ты еще сомневаешься? Тишина длилась намного дольше, чем в первый раз. Это могло означать, что человек из «Медузы» задает себе несколько трудных вопросов. Чего ты от меня хочешь? Я не устраиваю тебя ни живой, ни мертвый. Так что тебе надо? — Информация. Если ты ее имеешь, то я покину Париж этой же ночью, и ни Карлос, ни ты никогда обо мне не услышите. — Какая тебе необходима информация? — Если я спрошу тебя сейчас, ты соврёшь. Я скажу тебе, но только когда увижу, что ты скажешь мне правду. С проволочной петлей на моей шее среди толпы. — Толпы? днём. Через час после этого разговора, рядом с Лувром, возле ступеней на стоянке такси. «Лувр? Толпа? И моя информация поможет тебе уехать?»